Внутри было чуть просторнее, чем в аналогичной нашей машине. Больше света и веяло прохладой, — урчал кондиционер. Пробравшись в кресло, очень удобного вида, мастер струнул шарик трекбола в центре миниатюрной изогнутой клавиатуры. И небольшой экран перед ним осветился. До этого компьютер тоже был включен, но, видимо, был в режиме ожидания. присмотревшись я узнал дорогу различил границы лесополосы и даже отметку обозначавшую саму бмп пленный крутанул шарик и изображение приблизилось теперь я видел две отметки внутри черной красную и зеленую и две отметки за пределами коробочки тоже красного цвета тревожно как то стало на душе я показал на метки. что это такое специалист тот испуганно втянул голову в плечи но превозмогая страх все таки ответил честно метки gps системы они улавливают сигналы из моего радио маяка посылая метку на тактический дисплей и к капралу пирсу командиру отделние я специально медленно вынул свой сотовый телефон и, отщелкнув заднюю крышку, вынул аккумулятор. При взгляде на дисплей компьютера я убедился, что одна метка пропала. Так же спокойно и не оборачиваясь, я крикнул топтавшимся у входа мужикам. — Мужики, сотовые телефоны, говорят, Пиндосом, где мы находимся. Выньте батарейки, трубы тоже лучше уничтожить. а ты специалист показывай я снова ласково глянул на американца все в порядке показывай где тот таутпост как туда лучше будет пройти попутно изложи мне если знаешь как долго мы с вами уже воюем а то в глуши живем радио телевизор не глядим парень заговорил Многое из того, что я услышал, было похоже на бред, но живое подтверждение и трупы на дороге и в деревне это очень весомые аргументы. По словам пленного вторжение готовилось уже более трх лет. Пформировывались с части, налажилось взаимодействие с союзниками. На русскую разведку это особо насторожить не могло. планов вторжения было запущено более двух десятков указывались разные сроки направление ударов все время варьировались представляю себе кипяящие мозги наших аналитиков, когда вот они планы, а их не один и даже не десять армия которой постоянно лихорадит от перестроек и перестановок Во вооруженную давно неремонтируемой техникой не смогла бы обеспечить отражение даже пары таких согласованных нападений. Попутно у жадных чинуш выторговывались права на транзитные коридоры для всяких миротворческих грузов, которые возили военные грузовые борта и корабли. Количество транспорта всегда было не слишком большим, поэтому тех, кто предупреждал о возможности транспортировки сил вторжения таким способом, просто поднимали на смех. Но в результате в один прекрасный день кораблей из самолетов стало гораздо больше. С неба посыпался десант, с аэродромов сопредельных стран поднялись в небо бомбардировщики, а с моря ударили случайно проплывавшие мимо флотилии боевых кораблей. момент был выбран не случайно агрессия началась как раз в тот момент когда в россии в самом разгаре было полное переформирование военных округов части меняли пункты дислокации а единое командование еще толком не освоилось тем что оказывалось у них в подчинении враг оказался везде подобной реке в половодье войска противника Оптекали крупные очаги сосредоточения дезорганизованных, но все еще способных драться российских войск. Решенные связи, не владеющие оперативной обстановкой российские вооруженные силы почти повсеместно оказались в окружении. Отрезанные от командования и без снабжения, многие сопротивлялись недолго, но страна все еще сражалась, крупные очаги сопротивления были в центральной россии на дальнем востоке вопреки ожиданиям и явному приглашению китай не вмешался ограничившись только лишь передвижением к границе частей постоянной готовности японцы сунулись было на сахалин но получили неожиданный жесткий отпор сил местного размещения и быстро ретировались, не сняв, однако, осады. Ядерного оружия никто применять не собирался, поскольку война затевалась именно за территории и ресурсы. Где-то в душе я понимал, почему все спланировали именно так. На загаженной радиации Земле добывать ресурсы гораздо дороже. Поэтому в ход шли боевые мутагенные вирусы, и новейшие отравляющие газы вирусы само собой дохли через определенное время газ убивал только людей рассеиваясь на огромной территории но после тридцати сорока минут разлагался на безвредные компоненты землю можно использовать лес пилить а буду развивать в бутылке и продавать как экологически чистую как бы чудовищное это не выглядело со стороны местных жителей новых покорителей мира это не волновало отбросив начинающую захлестывать сознание ярость я снова улыбнулся как можно более естественно и продолжил расспросы, но больше пиннддес ничего толком рассказать не мог, и мы вернулись к текущей обстановке которой он владел не в пример более уверенно. В районе бывшего города Машково продолжал сыпать фактами пленный. Будет создана база Западно-Сибирского оперативного командования оккупационных войск Альянса. На базе будет расквартировано две пехотные бригады. Одна типа «Страйкер» — регулярные войска, вторая имеет статус «Вспомогательный». Состоит из сотрудников контрактной службы. Наемники да это будет более точно иностранец слегка сконфузился, но поспешил дополнить там состав очень петрыый много выходцев из восточных стран европы в основном поляков и албанцев кризис работы нигде нет ага я понимающе кивнул головой чтобы скрыть гремасу отвращение бедные поляки и несчастные албанцы теперь поедят до сыда во вспомогательных частях свой рацион не понял из девки пленный но кормят сносно никто не голодает это все хорошо скажи ка специалист а на бумаге такой карты у тебя нет о в этом нет необходимости но я могу распечатать прямо отсюда Тут есть принтер уже устав удивляться я просто поощряюще кивнул и через минуту у меня была черно-белая распечатка текущей обстановки. тутут были отпечаны все объекты где разместились захватчики обозначены маршруты движения и районы назначенные для санаций. Те теперь пришла пора прощаться поскольку американец скорее всего бы звал подмогу И скоро ремонтники, а значит, как и минимум, еще человек пять-шесть хорошо вооруженных солдат будут здесь. Выведя пленного из бронемашины, я повел иностранца обратно к обочине, где сидел Варенуха и воинственно тыкал стволом трофейного автомата, вочнувшегося уже второго пленника. Взмахом руки я подозвал его и остальных артельщиков. войнув из кобуры служебный пистоль я демонстративно передернул затвор и выстрелил в ногу второму пленнику от резкой перемены обстановки рыжий специалист присел в недоумии не оглянувшись на такого лаского до этого момента русского подстреленный танкист просто орал от боли выгибаясь дугой не в силах даже зажать рану рукой Я подошел к раненому и прижал его туловище ногой, наступив ему на грудь, буднично вернувшись к опешившим товарищам по несчастью и побелевшему от осознания возникшей угрозы рыжему специалисту. — Миша, придержи-ка рыжего пиндоса, чтобы не дергался. Сейчас будем проводить... воспитательно-разъяснительную работу среди оккупантов. — Не бойся, специалист Эдмастерс и Сиэтла! — повернулся я с той же теплой улыбкой, что и полчаса назад к американцу. — Я свое слово сдержу и буду держать его впредь. Теперь, всякий раз, как и мне случится взять в плен больше одного врага, ровно одного из вас я буду отпускать чтобы рассказали своим начальникам и друзьям о том что видели отпустив подбывающего от боли пленника я подошел к отторпевшему специалисту и указал стволом пистолета на лежащего ничком танкиста в глазах недавнего собеседника плескались целые озера животного страха. Теперь он не верил ни одному моему слову, но на это и был расчет.вой соотечественник пришел на мою землю убивать, как и ты. Вам мало оказалось своей страны, и вы решили попробовать захватить чужую. Не осуждаю вашего решения. все тут взрослые люди. но вот как быть с теми детьми и стариками, которых твои люди? потравили газом, как тараканов. Как быть с сожженными заживо жителями того города, что был за этим лесом, и городами далее по дороге? Вы решили, что им нет места на земле. Приняли на себя такую ответственность. Теперь я и сотни людей, таких как я, заставят вас заплатить за такое решение. Не всех еще купили. И не всем запудрили мозги расскажи об этом своим друзьям и командирам отныне я не дам вам покоя и буду убивать где бы не встретил отдельно скажи наемникам что я их в плен брать не буду раз записали сеять смерть за деньги облегчать им их работу я не буду теперь каждый цент жалования Придется отработать по полной. Придется повоевать, раз пришли вы сюда за этим. Оставив перепуганного иностранца, подошел к его притившему сослуживцу и рывком поставил пиндоса на колени. Потом приставил ствол к затылку сжавшегося и уже ничего не соображающего танкиста. «Этот умрет легко». я его просто пристрелю, а вот следующих кого поймаю буду поить бензином и заставлю жрать землю после этих слов я буднично нажал на спуск хлопнул выстрел прошедшая на вылет пуля выбила на траву частичкой мозга и осколка кости перемешанные с кровью танки иступал По телу прошла легкая судорога, запахла дерьмом и мочой. Причем обмочился и рыжий специалист, которого Михайс тут же отпустил. Пленный рухнул на траву и завыл, бормоча какие-то слова. Я же спрятал пистолет в кобуру и обернулся к своим товарищам, тоже опешившим от всего произошедшего. Я их понимаю. Одно дело убить в горячке боя. И совсем другое пристрелить такого беззащитного на вид пленника.